Глава двадцать вторая. На лесной тропке впереди безбоязнино стоял высокий сутуловатый человек, длинные седые волосы на плечах, серебряная борода до пояса, одет в простую белую рубаху, такие же белые портки, сапоги стоптанные, в руке посох. Даже Калохса безошибочно узнал еще одного искателя истины. Олег слышал, как рядом раздался свист выдавливаемого сквозь сжатые зубы воздуха. Старый волк взглянул на молодого воина с насмешливым сочувствием. Ничего, в другой раз повезёт. Если ехать и дальше прямо, там целый отряд разбойников, а если взять отсюда влево, наткнётесь на гнездо крупного змея. Там три детёныша, каждый уже с быка. Пара змеев захикалась, таская им каждый день по две коровы. Колоксай начал разворачивать коня. Спасибо, сейчас же едем. Олег бросился с досадой: "Перестань! Ты что? Это же подвиг!" "Подвиг", сказал Олег настойчиво. "Это когда людей подвигнешь на что-то доброе или хотя бы великое. А ты, бедного змея, жизни лишить. Скажи нам, мудрец, тайну твоего появления здесь." Лицо старого валхва дышало скрытой силой и неспешным умением тратить эту силу. Сухощавое тело двигалось легко. Он сохранил не только живость тела и жил, но и в глазах его, острых как у орла, Олег видел глубокий ум и глубокое понимание. Вот моя хижина, ответил старик. Воспользуйтесь моим кровом на эту ночь. Хотя скажу сразу, тайны увы нет, простое любопытство. Хижина оказалась в двух десятках шагов, просторная, но так умело сплетённая из живых ветвей, что даже Олег прошёл бы рядом, не заметив. Разочарованный Калохса и занялся лошадьми. Олег осторожно вошел под зеленую крышу. Пол посыпан только что сорванной душистой травой. Олег уловил незнакомый запах. В голове стало очищаться, а в усталом теле кровь пошла быстрее. Когда вошел Калохса, мудрецы уже сидели прямо на полу напротив друг друга, спинами упирались в стены, а посреди хижины быстро возникали накрытые скатерти. Удивительные яства, яркие кувшины, золотые кубки. Голову кружили запахи диковинных вин. Всё сменялось с такой скоростью, что он лишь глупо раскрыл рот и таращил глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть. А мудрецы, старые и молодые, курились и только двигали бровями, заставляя появляться диковины и пропадать ещё быстрее. Наконец, Калаксай взмолился: "Остановитесь, иначе я иссохну". Он сам посмотрел себе под ноги, ожидая, что там будет лужа слюней, а мудрецы впервые посмотрели в его сторону. Старший сказал, улыбнувшись одними глазами: "Герой прав. Остановимся на том скромном кушании, что предлагаю я. Меня зовут Хызар. Я простой странник по жизни". Мудрецы насыщались молча, степенно, сдерживая себя. Калаксай крепился недолго. В дальних походах приходилось и голодать. Он, как всякий воин, умел наедаться про запас. Сейчас он делал эти запасы как хомяк, как медведь, которому до весны только лапу сосать. Хазар насыщался неспешно, мелкими глотками отхлебывал из серебряной чаши дорогое вино с пьянящим запахом, прислушивался, закрывал глаза и замирал надолго. Олег вино выпил за лбом, не ощутив вкуса, только в голосе появилась некая легкость. Взглянул на отважного молодого царя. Тот пробует из всех кувшинов, сказал сторожника. Весьма дивно повстречать человека вот так в лесу. Физер мягко улыбнулся. Даже твоему другу понятно, что я вышел встретить вас из любопытства, как я сказал. Я странник, а когда шёл через ваши земли, услышал много интересного. А 3 дня тому его все рассказали о юноше с горящей головой, который не о подвигах грезит, а о счастье для всего рода людского. Это дивно, ибо и убелённые сединами мужи чаще всего ведут себя как драчливые юнцы. Да они и есть драчливые дети, не по силе, а по уму, Олег пробурчал неохотно. Я урод, да? Может быть, ответил Хизер спокойно. А может быть, тебе довелось пережить много, а есть чуткие души, которым не надо повторять даже дважды, хотя всем долбится одно и то же на протяжении всей жизни. По крайней мере, ты идешь достойной дорогой. Понятно, что отыскать тебе, скорее всего, ничего не удастся. Колоксая добрительно хмыкнул с набитым ртом. Олег вскрикнул горестно: «Почему? Если бы ты вздумал отыскать свободное королевство», продолжал Хизер невозмутимо, «или же завоевать пару новых? Ага, вижу по тебе, что уже слышал такое. И не раз. А что удивляться? Люди, звери простые.» Цели у них, как и мечты, до да безобразия одинаковые. Но ты замахнулся на такое, что просто непонятно, где его искать и существует ли вообще. А свободные королевства их хоть пруд пруди. И подвигов совершать не надо. Разве что по дороге пришибёшь пару драконов, разгонишь горных великанов или вобьёшь в землю древнего демона, что проснулся и жаждет жертв. Ну, да это ты и так по дороге. Не ради королевств. А чтобы под ногами не сновала всякая мелочь. Колоксаев выронил кабанью ногу, остановившимися глазами смотрел то на Хизара, то на грустного Волхва. Олег сказал не весело. И все же искать буду. Ты можешь что-то? Хизар перебил. Нет, но я расскажу один грустный случай. Видишь ли, я живу на этом свете давно, очень давно. Колоксаев ел жадно, но прислушивался. А Олег, который уловил в голосе старого мудреца странную нотку, сказал быстро: "Я понимаю". "И вот однажды мне открылось". "Как?" перебил Олег. "Во сне, в дороге, созерцая полёт птиц?" Физер покачал головой. В глазах не было недовольства, что Юнет перебил степенную речь, а скорее грустное любование ребёнком, который ещё не знает, с какими разочарованиями придётся столкнуться в жизни взрослого. "Не помню". Мысль приходит как откровение странными путями. Словом открылось, что запасы старой воды на небесах кончились. Потому род решил заменить всю воду на земле на другую, которая будет лишь внешне похожа на прежнюю, но всякий, кто отведает её, перестанет быть прежним человеком, забудет даже своё имя. Поверишь ли? У меня было много времени. Я исходил белый свет вдоль и поперёк. Я не только ходил, но и ездил и Понимаю, снова сказал Олег быстро. Они посмотрели на поглощённого едой колоксая. Хизер сделал незаметное движение пальцами, и избоку от главного блюда, уже наполовину пустого, возникло ещё одно с грудами жареных в своём соку молодых птиц. "Но лишь один волк", продолжил Хизер. "Звали его Магапхана, внял предостережению. Хотя теперь сам не знаю, зачем я это говорил, предостерегал" Магабхана решил сделать себе большой запас воды. Где-то в глубине авзатских гор он отвёл в сторону ручей, заполнил огромный водоём в глубокой пещере, а затем пустил ручей на прежнее место. Калаксай промычал: "М-м, умно сделал. А если ещё и сам сам", подтвердил Хизер. "Ошибаются те, кто считает мудрецов обязательно хилами". Словом, однажды настал страшный день, когда все реки иссякли, все колодцы и ручьи, даже лужи пересохли. Небо стало чистым от облаков, ибо облака тоже вода. Правда, правда. Но прошло немного времени, и снова наполнились реки, колодцы, а в небе появились облака. Тогда Магабхана спустился с гор к людям и обнаружил, что все они говорят на другом языке, одеваются иначе, у них иные законы, странные, нелепые. Смешные обычаи и неверное представление о белом свете. Он пытался говорить с ними, объяснять, но все смотрели на него как на сумасшедшего, и вместо восхищения его мудростью выказывали ему либо сострадание как сумасшедшему, либо враждебность. Магабхана удалился в горы, пил свою воду и размышлял о старом и новом мирах. Но настоящий мудрец не живёт без людей. Он вообще живёт только для людей. И Магабхана снова спустился к людям. говорил, пока в него не стали бросать камнями. Наш мир, согласился Колоксай. Он с трудом проглотил огромный кусок мяса, добавил. К нам тоже, когда заходят через чурумны. Последний раз, продолжал Хызыр. Он пробыл в горах почти год, многое осмыслил, но для настоящего мудреца важны лишь те знания, которые может передать ученикам, а не те, которые умрут с ним. Он спустился к новым людям, напился новой воды. Он начисто забыл всё старое, старые знания, старый мир. Начал понимать язык и обычаи новых людей. А они смотрели на него как на безумца, который наконец-то излечился от своей болезни. Кызыр умолк. Олег долго молчал, ждал продолжения. Но Кызыр молчал. Сидая, голова подрагивала, плечи опустились, словно заново пережил те страшные времена. Внизу медленно темнело, а верхушки деревьев вспыхнули ярким красным пламенем. На землю упали багровые блики, на сердце стало тяжко и тревожно в ожидании близкой беды. Олег с усилием воздел себя на ноги. Лицо побледнело, в глазах страх боролся с отчаянной решимостью. Спасибо. Я понял, зачем ты мне это сказал. Колаксай удивился, но тоже поднялся, выпрямился с достоинством. Хотя живот упорно выпячивался, позоре мужественного видите, Хизер смотрел на них с печальной улыбкой родителя, который и рад был держать в гнезде, но как удержишь, если крылышки отрастают, требуют полета? В добрый путь, сказал он. Но задумал ты, вижу по глазам страшное. Я не к этой мысли тебя подталкивал. Олег свистнул, они подбежали оба. Он легко прыгнул в седло, скинул руку. Спасибо и прощай. Ты подталкивал меня к мысли, что я должен быть как все, иначе мол меня ждёт страшное и невыносимое одиночество. Верно? Олег сказал тяжело. Я знаю теперь, как сделать свою жизнь ещё более одинокой. Конь прыгнул, понёсся через кусты, ломая ветви. Колоксай вскинул руку на прощание, его конь понёсся следом за красноголовым волхвом. Кизер вскинул обе руки. Да будет вам дорога. Нет, легко не будет, но хотя бы, хотя бы издалека, из затихающего треска и стука копыт донеслось слабое и ещё невыносимое